Глава 16. «Мы готовы», – начала была Ольга, но я остановил ее, показав ладонь. «Прежде чем принимать какие-то решения, мы сами хотели бы услышать, что произошло за прошедшее время у вас», – сказал я, посмотрев на Григория и директора. «Уверен, если мы придем к предварительным соглашениям и начнем полноценное сотрудничество, найдем куда больше точек соприкосновения, чем простая передача информации. Но даже если нет, у главы поселения, знакомого вам по Совету безопасности Вячеславу, есть своя исследовательская группа, пленная охотница и много чего еще». «Спасибо за откровенность», — кивнул Сергей Евгеньевич, чуть улыбнувшись, но при этом его глаза оставались доброжелательно холодными. «Мы ответим вам тем же». «Борис, проводи, пожалуйста, гостей в комнату отдыха. Разрешаю пересказать им то, что мы знаем о событии, не вдаваясь в подробности о секретной информации». «Слушаюсь!» — тут же поднялся приведший нас разведчик. Остальные замолчали, переглядываясь, но с мест не встали. «Значит, сейчас совещание продолжится, только уже без нас. Угрожать, предлагать, умолять...» Судя по лицу Ольги, она была готова и на это. «А вот я нет». Люди, которые для нее были высшими чинами, наравне с главнокомандующим, для меня всего лишь чиновники, опасные, но при этом далекие и не имеющие прямой силы. «Идем», — сказал я, поднимаясь. Михаил коротко кивнул, не отнимая руки от моей спины. Ольга чуть замешкалась, но тоже встала, и мы вчетвером с сопровождающим покинули зал. «Чай, кофе?» — снова спросила секретарь. «Стоило нам появиться в комнате кожаных диванов». Я почувствовал, как дернулся глаз. Нервы. «Молочный коктейль», – сказал я, пытаясь бросить напряжение. «Банановый, ванильный, шоколадный», – поддержала мою шутку девушка. «Ванильный», – не стал останавливаться я. «Черный, арабика, средний», – как ни в чем не бывало, – сказал Борис. «Крайне советую, кофе – экстра-класса, и это не просто слова. Здесь иногда такие люди бывают, что для всяких принцев и шейхов держат самое лучшее». Возможно, во всем мире всего несколько мест, где такого качества кофе подают. В этом мире, боюсь, оно единственное. Поправил я разведчика, возвращаясь к мрачным мыслям. Мы слушаем и очень внимательно. Хорошо, но все же выберите себе напитки. Совещание вряд ли будет быстрым. Так что я успею все рассказать. Часа три у нас есть. Встряхнув руку, посмотрел на часы Борис. Блин, а ведь это реально выглядит стильно. Смотреть на наручные часы, механические. А не на смарт-часы, уже привычные всему миру. Ваш коктейль, нагло вмешавшись в мои мысли, сказала секретарь, выставляя с подноса напитки. Коктейль был, черт, я такие только у инстасамок видел и в кино, высокие с присыпками и всякими трубочками. Это М -м -м -м. у вас для любителей айфонов что ли? Не удержавшись, спросил я, но секретарь уже вернулась к себе за стол. Напарники, попивающие свой кофе, смотрели на меня с насмешливым прищуром, но я решил не теряться и попробовать. «Ого! А это реально вкусно! Спасибо!» Прокомментировал я и только наполовине стакана понял, как на меня смотрят. «Да и фиг с вами! Нормальных углеводов не было сколько дней! Да и сладкого тоже! Хотите в кофе настоящее мороженое добавить? На сливках!» Ольга отказываться не стала, а когда распробовала, и вовсе отобрала у меня стакан. Прямо скажем, вкуснее этого коктейля я в жизни не пробовал. Да, на ум приходили разные эпитеты, да и мысли скакали от «вот гады!» И «как так можно жить?» до «вот так жить можно!» И Вячеслав со своей новой аристократией вспомнился. «Начнем сначала. Явно наслаждаясь нашей реакцией, сказал Борис. «Все началось...» «Две... Нет, уже три недели назад», — недовольно сказал я. «53 дня», – поправил меня разведчик и улыбнулся, увидев наши вытянутые лица. Да, чуть меньше двух месяцев. Именно тогда в управлении пришла депеша из Роскосмоса. Наши иностранные партнеры жаловались на препятствия осуществлению деятельности своих спутников вне государственной зоны на высоте тысячи километров. Шутка о том, что астронавтам мешает космическая радиация, гуляла по всему штабу три дня. А потом НАСА согласовала заявление вместе с Пекином, и стало уже не до юмора. Спутники выше 500 км над Землей при пролете над Европой и Западной Россией начали терять качество связи. У наших такой проблемы не было. Они висят в другом полушарии, но и спутники связи куда ниже. Появился вопрос, не испытывают ли новое средство глушения. Но помехи возникали только днем, шли из неизвестного нам сектора и в видимом спектре никаких источников излучения между нами и Солнцем не наблюдалось. Возникла и тут же была отмечена идея о вспышке на солнце. Облучали только нас, а это не так работает. «Погодите, вы знали, что происходит нечто непонятное два месяца?» ошарашенно спросил Михаил. «Естественно, но мы много чего знаем. Другое дело, что эти факторы редко совпадают и представляют стратегический интерес», чуть поморщившись сказал Борис. «Но тем не менее была создана рабочая группа, в которую я вошел». Мы начали анализировать все странности, происходящие на облучаемой территории. Все телескопы были повернуты в точку предполагаемой угрозы. Ничего. Вернее, ничего конкретного. Но излучением и помехами дело не ограничилось. Примерно 45 дней назад, точнее не отследить, начались миграции птиц и животных. Посреди зимы, что невероятно само по себе, даже некоторые из подвидов голубей и крыс снились с помоек и начали уходить в разные стороны от Москвы. Но не все. Так что мы поставили задачу орнитологам и зоологам выяснить причину. Ее не нашли. Вывели только общее родство птиц по области проживания предков. Регион Греция. 40 дней назад пропали тараканы. В этот же момент угол облучаемой области существенно заострился. Мы начали негласное сотрудничество с ведомствами Европы, США и Китая. Ждать было нельзя. Угроза могла повлиять на миллионы. Борис на секунду запнулся, очевидно вспоминая работу в те дни. «Мы предполагали радиационную, радио и лучевую опасность, разрабатывали меры противодействия. Затребовав помощи от МВД, Минобрнауки, Росгвардии и Армии, мы провели ряд учений. В войсках все прошло как надо. В школах куда хуже, но терпимо. В институтах и университетах как смогли подростковый возраст, недоверие власти, максимализм, но мы продолжали готовиться к ожидаемым угрозам. Добились от штаба армии проверки противорадиационных средств в аптечках первой помощи. Запустили несколько передач по федеральным каналам. Когда зона облучения стала соразмерна с Московской областью, начали бить тревогу. Теперь уже сбоили спутники на высоте в 100 км. Теле- и радиотрансляция Глонас. Но атмосфера нивелировала все вредные излучения. И на поверхности все показатели оставались в норме. А потом постучали с другой стороны. Россия вообще не наша ответственность. Мы работаем вовне и совершенно пропустили действия коллег из ФСБ. Но они пришли почти вовремя, когда оперативники начали сталкиваться на местах. Борис поморщился, явно вспоминая пару неприятных моментов. В общем, нам в группу поступил доклад о странном поведении тоталитарных сект. В течение двух месяцев большинство самых опасных, имеющих влияние пророков, начали большое переселение. Почти все покидали Москву. Выводили финансы из местных банков, продавали все активы, бросали паству и хлебные места. Другие, наоборот, собирали всех последователей в одном месте, выкупали за совершенно дикие деньги недвижимость и приобретали огнестрельное оружие. «Вы знали, что эти психи готовятся к концу света и ничего не сделали?» поддавшись вперед, спросил я. «Знали, но все эти факты могли быть не связаны друг с другом», ответил Борис. «Животные могли мигрировать из-за вышек и Wi-Fi сетей. Излучение могло быть точечным выбросом, а секты, особенно дикие и тоталитарные, конец света объявляют по три раза в год, когда им нужно собрать больше средств. Доказательств большой беды не было». «Охренеть!» схватившись за голову, произнес Михаил. Но вы ведь могли хоть объявление сделать. Рассказать всем о происходящем. Где? На РНТВ, в разделе о рептилоидах. Грустно улыбнулся Борис. Как я уже сказал, передачи проводились. Информацию дозированно мы давали. Попросили коллег разобраться с сектами. Дали добро на исследование. И, возможно, они даже принесли бы результаты, если бы вовремя завершились. Так или иначе, к дню Х, когда излучение покрыло бы только Москву, мы были готовы как могли. «Только вот готовились мы, напомню, к лучевой атаке, к усиленному электромагнитному излучению и возможным сбоям в электросетях и связи. А это все лечится просто сидением дома и эвакуацией», мрачно сказал разведчик. «В инженерных, хим- и ракетных войсках был за неделю введен режим повышенной готовности, а потом долбануло». «Да уж, долбануло знатно», не выдержав прокомментировал я. «Да». Не став спорить, кивнул Борис. И никакие протоколы или повышенная боеготовность от этого спасти не могли. Излучение прекратилось в 6.35 утра. Все выдохнули, тревогу отменили. Несколько часов ничего не происходило. А потом резко посыпалась инфраструктура. Радары дальнего наблюдения, точки проверки излучения, все сошло с ума. За 5 минут до часа П отрубилась сотовая связь. «Сирены сработали минута в минуту, даже в нашей части», — сказала не слишком довольна Ольга. «Я ни в чем не обвиняю, но...» «Связи не было. Передать мы ничего не могли, как и проверить выполнение приказов на местах. Да и группу нашу уже начали переформировать, заставив передать дела другим службам», — ответил Борис, двумя руками сжимающий кружку, на дне которой плескался черный осадок. «Мы реагировали как могли, но даже в штабе мнения до часа «П» разнились». Угроза потери связи рассматривалась как самая серьезная, а потому многие части и оперативные подразделения, связанные с аналитикой ближнего зарубежья, были переведены в другие места. Некоторые, кто воспринял угрозу всерьез, просили перевести их даже с понижением званий в другие регионы, но кое-что мы сделали, почти не сговариваясь. Перевезли семьи поближе к штабу. В час п. Ну вы это по себе, вероятно, знаете. Пиздец пришел со всех сторон. Минутная дезориентация, вестибулярный аппарат сходит с ума, как и внутренний компас. Ничего не соображаешь, не видишь и не слышишь. И подготовка тут не сильно спасает. Из всего моего отдела смог нормально стоять только один человек. Но он раньше был добровольцем в космической программе. Потом землетрясение и почти сразу ураган такой силы, что невозможно разглядеть ничего в паре метров. Но стоило всем более-менее прийти в себя, как мы начали действовать. Отсутствие связи и нелетная обстановка заставили вспомнить о гонцах. «Благо, тяжелые бронетранспортеры не переворачивал даже ураганный ветер. Мы отправили людей для координации во все окрестные военные части. По заранее согласованным схемам эвакуации, в условиях землетрясения начали организовывать автопоезда и составы для вывоза гражданских», продолжил Борис мрачнее с каждой минутой. «Использовали машины десанта, автозаки, даже последние разработки и тестовые прототипы». Спорить с тем, что нужно людей вытаскивать, никто не стал. Но было множество других споров. Поиск ответственных и виноватых. Меня и еще пару человек сразу назначили крайними в управлении. Смотрели, но не досмотрели за таким. Правда, отложили разбирательство на неопределенный срок после катастрофы. Невесело хмыкнул Борис. Но, учитывая окружающее, возможно, ограничатся устным выговором без занесения. Дальше началась рутина переговоры, эвакуация, организация снабжения. Этим занимался штаб ЧС, организованный при Генштабе. Но недолго. Спустя пять часов начали пропадать посыльные. Затем скрылись массовые исчезновения людей в деловой части Москвы. Исчезали целыми зданиями. Я вызвался добровольцем для обследования мест происшествий. В деловых центрах, местах массовых скоплений людей это было жутко и необъяснимо оставленный недопитый кофе, одинокий кроссовок, который мерили в спортивном магазине, надкушенный бутерброд – все это свидетельство мгновенного и внезапного исчезновения. Следы паники тоже нашлись в достаточном количестве, но ближе к центру люди буквально испарились. «Массовая телепортация живых?» – насторожно спросил я, понимая, что этот разговор может привести совсем в другое русло. «Неизвестно, но сейчас это и не критично». По нашим оценкам, исчезло до начала землетрясения от 7 до 12 миллионов человек. Остальные пропавшие сразу после. Но если верить выводам сводной группы, должны были исчезнуть вообще все. Борис помолчал, давая нам время осознать сказанное. За день до катастрофы было решено собрать все военные спутники и сгруппировать их между точкой опасности и землей. В случае резкого скачка мощности они должны были разрушиться, создав плотное облако мелких осколков, отражающих и гасящих излучение. И нам кажется, что идея сработала. В результате нанесенный удар напоминает вмятину от дубины, а не вырез скальпелем. «Хочешь сказать, что если бы не эта деталь, живых в Москве вообще не осталось бы?» – поинтересовался я. «Мы такое вполне допускаем, но это не сильно важно. С часа п мы начали получать множество сообщений о гибели людей во время землетрясения поступали отчеты о странных повреждениях, которые нельзя было списать на электрический ток, а спустя несколько часов нам пришлось заниматься беженцами на собственной территории. Управление построено не идиотами, на возвышенности, на скальной породе, с наличием всех обязательных для длительного осадного положения вещей, но к районам неподалеку это не имеет никакого отношения. Большинство многоэтажек, стоящих в излучине реки, легли в первые же часы, Пришлось все бросить и заниматься спасением выживших. В конце дня к беженцам добавились служащие ближайших военных частей совместно с техникой. Кто-то из верхов догадался запросить тяжелое вооружение в обмен на жилплощадь в северном корпусе, соединенном с остальными зданиями только подземным переходом. К концу третьих суток нами было эвакуировано около 10 тысяч человек. Все импровизированные койко-места оказались заняты. Трое суток? Я вздрогнул, вспоминая произошедшее в метро. «Верно, на третий день в лазарете начался хаос. Множество больных с синдромом электрического поражения ЦНС напали на персонал. Их были сотни, но нас больше. Мы организовали огненные рубежи, остановили первую волну». Борис вздохнул, прикрыв глаза. «А потом на камерах отследили перемещение энергетических сущностей по всему комплексу. Начались чистки». При использовании шокеров обнаружили слабые места противника. Но это было только начало. Следом за дикими зараженными на комплекс обрушилась целая волна непонятных тварей. Отбивались неделю, сумели удержать рубежи, но выпустили из-под контроля ситуацию в корпусе с беженцами. Это не было проблемой до определенного времени, пока в заблокированном зале не возникла дыра, из которой полезли крупные твари. Ритуал по открытию телепортации, понял я, и по спине пробежали холодные мурашки. Я прекрасно помнил, как мы ходили в залитый кровью вагон метро, как обнаружили надписи на потолке, которые успели вовремя стереть. Местным защитникам не так повезло. Не знаю, с тех пор крыло безнадежно блокировано. Уже неделю мы сумели вывести около девяти тысяч человек, мрачно ответил Борис. Две тысячи или чуть меньше остались внутри. Попытка штурма привела к гибели второй оперативной роты. Подготовка у ребят была лучше, чем у управления А. Их просто завалили бессмертным мясом. Дальше началась настоящая чертовщина. Поломки оборудования, проблемы на подстанции, отравление. Наше же здание перестало быть безопасным. Мы поставили пропускные посты, рамки с шокерами, камеры для контроля за перемещением беженцев. Условия у них, конечно, стали еще хуже. С потерей корпуса Д мы лишились большого количества новых и ранее пустующих помещений. Среди призраков и одержимых были одаренные, спросил я, вспоминая все беды, которых мы хлебнули всего с двумя тварями. Имеющие нестандартные способности, уточнил Борис. Да, были и такие, но куда большей проблемой стали оборотни или полиморфы. Они не меняют тело, подчиняя разум. Нам удалось выловить около десятка таких монстров. Из-за сохранения физиологии они довольно слабы, и тут нужно сказать, что нам повезло. Их развитие, не физиологическое или ментальное, а технологическое, сильно от нас отстает. Не отстает, отличается, поморщился я от такого сравнения. Да, у них нет электричества и компьютеров в чистом виде, зато они заключают в предметы души и заставляют их работать вместо техники. «Варварство? Но сколько нам до настоящего ИИ?» «Используют души в качестве батареек и управляющих программ? Это важно и надо отметить в докладе», — согласился Борис и быстро сделал заметку в блокноте, который исчез так же, как и появился, почти незаметно. «Что дальше?» — спросил я, понимая, что беды с призраками только первая из ласточек. Но в этот раз ошибся. «Лес, который начал обступать нас со всех сторон». Он же отрезал от любого наземного перемещения, а воздушное по причине урагана мы даже не рассматривали. Последнюю неделю мы просидели в изоляции, старательно защищая свою территорию», ответил Борис, снова посмотрев на часы. Было несколько интересных пленников, но всех, кого не допрашивали в момент блокировки здания, пришлось бросить. «Интересные пленники – это как, иностранные шпионы?» – уточнил я. «Неизвестно». Прямо перед прорывом обороны я услышал о появлении группы неизвестных в странной одежде и с непонятной речью. Учитывая, что большинство аналитиков говорят минимум на трех языках, а наречия всех союзных республик хорошо известны, наличие неизвестного языка можно было бы отсечь. Но, к сожалению, сотрудник, встретивший их и проводивший в допросную, погиб при подрыве. Единственное, что мне известно до доподлинно, это были невысокие бородачи, странной броне и без видимого оружия. Все. Я знаю, что мы можем сделать, заявила Ольга с блеском в глазах. И прежде чем она произнесла это вслух, я уже знал, что она скажет. Вас ожидают, сказала секретарь, распахнув дверь. Я невольно хмыкнул. Уж слишком вовремя. Явно ждали и наблюдали за диалогом. Значит, знают все, что мы можем сказать. А раз так, то и смысла рассусоливать нет. Нам нужно помещение. Большое, сказал я. Стоило нам вновь усество за стол переговоров. «Корпус, захваченный призраками, вполне подойдет». «Хорошо, я рассчитывал, что вы это скажете», чуть улыбнувшись, кивнул Сергей Евгеньевич. «Вам будет оказана посильная помощь. После зачистки сможете его забрать».